Глава 17. На следующее утро у Стэнхэма слегка разболелась голова. Еда у Сиджафара на этот раз была очень тяжелая. В результате он плохо спал и часто просыпался с малоприятным ощущением, что у него расстроен желудок. Бастела днем, а вечером баранина с лимоном и миндалем утопавшая в подливке из горячего оливкового масла, и этот вязкий сыроватый хлеб, сдобренный шестью стаканами мятного чая, такого сладкого, что он буквально лип гортани. Чем больше почестей они хотят вам воздать, тем более несъедобную еду готовят, не скупясь на сахар и масло. День выдался неистово яркой, пронизанной солнечным трепетом. Небо слепило, куда бы он ни посмотрел, не отрывая головы от подушки. Голуби, свившие гнезда где-то возле его окон, благостно ворковали, и Стенхама преследовало ощущение, что это тоже какие-то сахарные голубки, плавящиеся в яростных лучах утреннего солнца, Даже если вскоре они превратятся в лужицы пузырища Вася-сиропа, воркование будет все так же доноситься до него. Он зевнул, потянулся и медленно выбрался из постели. Телефон висел на противоположной стене. Мосс считал это кошмарным неудобством. «Значит, вам...» «Приходится тащиться через всю комнату, чтобы заказать себе завтрак», — сказал он, впервые увидев подобное варварство. «Потребуйте удобный номер с хорошей ванной», — категорически посоветовал он. «Вроде вашего?» — спросил Стэнхэм. «Между прочим, ваш в четыре раза дороже моего. Вам это не приходило в голову?» «Послушайте, Джон...» «При здешней дешевизне ваши расчеты никуда не годятся», — возразил Мосс. «Причем учтите, что у вас доллары. Это мне с моими жалкими фунтами еще простительно несколько стеснять себя в средствах». Это была еще одна деталь их игры. Стэнхэм прекрасно знал, что у Мосса одно из самых больших состояний в Англии, и к тому же он владеет несколькими доходными домами, кинотеатрами и гостиницами в точках, испечривших карту мира от Гаваны до Сингапура, включая некоторые города Марокко, куда Мосс постоянно совершал непродолжительные путешествия, именуя их так называемыми «инспекционными поездками». Однако знал он и то, что Моссу доставляет острое наслаждение выдавать себя за бедняка, делать вид, что несколько миллионов фунтов вовсе не придают ему уверенности, поскольку, как он сам признался однажды, когда на него нашло исповедальное настроение, это очень сковывает, уверяю вас, каждый ваш шаг, каждая мысль, продиктованы под спудным сознанием, что существует это. В результате вы связаны по рукам и ногам. Тогда Стэнхэм довольно резко ответил, что каждый располагает свободой в той мере, в какой к ней действительно стремится, но на самом деле старательно поощрял притворство Мосса. Стэнхэм снял трубку, Послышалось громкое металлическое гудение, прерванное волчком, после которого мужской голос произнес «Ви, месье». Примечание «Да, месье». Французской. Конец примечания. «Я хотел бы заказать завтрак». «Ви, месье. Ту де свит». Примечание «Да, месье. Сию минуту». Французской. Сию минуту». Французской. Конец примечания. Мужчина повесил трубку, и гудение возобновилось. Разъяренный Стэнхэм дергал рычаг до тех пор, пока голос не объявился снова, на этот раз несколько раздраженный. «У дезире, месье». Примечание. «Чего желаете, месье?» Французский. Конец примечания. «Я желал бы позавтракать», — ответил Стэнхэм, подчеркнуто, отчетливо выговаривая каждый слог. «Мне соматен, жа де буаар де тэ. Ок, ситрон. Вы савэ компри?» Примечание. «Но сегодня я хочу чая с лимоном». «Понятно?» «Французский». Конец примечания. «Но я уже заказал для вас кофе, как обычно». возразил голос. «Измените заказ!» «Сделаю все возможное», — с достоинством ответил голос. «Но боюсь, что это будет непросто, так как кофе уже варится». «Я не собираюсь пить этот кофе», — резко заявил Стэнхэм. «Я хочу чая!» Он повесил трубку в полной уверенности и что работать сегодня утром не сможет. Любое, даже самое незначительное происшествие, случавшееся в этот час, становилось непреодолимым препятствием. Кровь тяжело пульсировала в висках. Запив две таблетки эмпирина холодной водой, он отпер дверь в коридор и снова лег передохнуть. Он понимал, что нелепо так думать, но любой день, когда ему не удавалось хоть немного продвинуться в работе над книгой, казался полностью потерянным. Тщетно доказывал он себе, что человек вряд ли может сделать писательство главным оправданием своего существования, пусть даже и верит в ценность своих сочинений. Проблема заключалась в том, что иных оправданий он не находил, Таковым должна была стать работа. При этом он знал, несмотря на любые возражения по этому поводу, что она совершенно лишена всякой ценности и смысла. Разве что своего рода терапия. «Хочешь, не хочешь, а жизнь надо как-то прожить», — говорил он сам себе. А в разговоре с другими заявлял, Писательство — безобиднейшее занятие, к тому же позволяет человеку держаться на плаву. Чай принесла Райса, у которой была наготове новая скорбная повесть. Неожиданно нагрянувшие родственники из деревни, целых семь человек, расположились у неё, и, само собой, дико завидуя ее благополучию, Вознамерились ее разорить. Они полностью завладели ее гардеробом. Часть продали в джотее, а остальные вещи носили сами. Они разбили несколько ее тарелок и позволяли детям ковыряться в стенах. Но самое страшное, что они украли или выбросили ее бесценный порошок. И все потому, что как-то раз позабывшись, Она рассказала им о его магических свойствах. В этом месте рассказа глаза ее сверкнули негодованием. Стэнхэм наблюдал за ней, откинувшись на подушке, прихлебывал чай и думал о том, что, по крайней мере, две помехи совпали, и было бы гораздо хуже, придись хлопоты с чаем на сегодня, Обалмующее повествование Раисы на завтра. Когда Раиса наконец умолкла, он сказал с напускным негодованием, которому успел научиться за долгие годы общения с местным населением: "Мэннаджао олеш?" Примечание: «А Откуда они приехали и зачем? Арабский. Конец примечания. Почему ты не выставишь их вон? Райсса печально улыбнулась. «Какое там? Об этом и речи быть не может. Все-таки родственники. Вот и приходится как-то с ними ладить. А через недельку-другую уедут, если, конечно, Аллах этого пожелает. Пока же ей придется кормить их и молчаливо сносить их скверные выходки». «А ты сама к ним когда-нибудь ездила?» — спросил Стенхем. Райса презрительно покачала головой. «Это зачем еще? Ведь они живут в деревне очень далеко, так что после автобуса нужно еще добираться на осле, а деревня в нескольких часах пути от дороги. Но если б ты все же поехала, то разве не делала бы то же самое? Ела их еду и вела себя как дома». Райса тихонько рассмеялась. Подобная наивность представлялась ей нелепой. «Во-первых, — объяснила она, — как только родственники увидят, что ты приехал, они тут же припрячут всю еду. И потом, никто и никогда не ездил к своей деревенской родне, разве что из-за какой-нибудь важной свадьбы, или когда кто-нибудь умер, и речь идет о наследстве. А так, зачем ездить в деревню?» Пусто там все и голо, не на что поглядеть. Если все же ездили, приходилось тащить с собой еду из города. «Но это же глупо», — возразил Стэнхэм. «Все продукты поступают в город из деревни». «Ахоума!» — ответила Райса, покачав головой. «Это был классический марокканский ответ, который, как и Наташ», являлся неопровержимым аргументом, способным положить конец любой дискуссии. На обычный человеческий язык их, скорее всего, можно было перевести как «стыд» и «грех». Если уж тебе посчастливилось жить в городе, надо платить за это счастье и безропотно, если не с готовностью, отдавать себя на растерзание алчной деревенской родне. Вести себя иначе было бы постыдно, и ничего уж тут не поделаешь. «Завтра я принесу тебе еще порошку», — сказал Стэнхэм. «Иншалла!» Райсца обрушила на него поток благословений, потом все еще улыбаясь вышла. Чуть позже Стэнхэм услышал, как она поет, подметая в коридоре. Головная боль понемногу отпускала. В глубине души таилось ожидание. Его воображение постоянно рисовало встречу с американкой. Мадам Вейрон было самым неподходящим именем, которое только можно было для нее придумать. Ее следовало называть, скажем, Сьюзен Хопкинс или Мэри Уильямс. Незаметно для себя Стэнхэм задумался над тем, как ее действительно зовут и что она собой представляет. Но если он позволит себе углубиться в подобные догадки, то и весь оставшийся день будет потерян для работы. А может, такая уж судьба, что ему сегодня не удастся поработать? перспектива увидеть мадам Вейрон — Помогало ему позабыть и телефонные препирательства, и вторжение райсы, Он выскочил из постели и побрился. Потом сел за стол и прилежно работал до половины первого. Потом оделся и спустился в столовую, чтобы пораньше пообедать, а затем написать несколько писем. Когда в гостиницу съезжалось много туристов, обнаруживалось, что персонала в ресторане не хватает. Впрочем, за последние недели слухи о беспорядках в Марокко отпугнули всех, кроме самых стойких. Сейчас в гостинице едва набралась бы горстка транзитных путешественников, так что официанты проводили большую часть времени, стоя вдоль стен и переговариваясь в полголоса. Европейцы сгрудились возле входных дверей, марокканцы выстроились возле двери на кухню. Три самых привлекательных столика стояли у окон, выходивших в сад гостиницы или на стены бывшего дворца с узкими бойницами и лежавшую внизу медину. Обычно Стэнхаму удавалось выбрать любой из них по своему усмотрению. Сегодня, к своей немалой досаде, он увидел, что все три заняты американцами. Он присел за маленький столик, достаточно светлый, чтобы можно было читать. Официанты уже приноравливались к его застольным привычкам. Иногда он по два часа просиживал над одним блюдом, переворачивая страницу за страницей, прежде чем подавал знак, что можно нести следующее. Сидевшие ближе всего к нему американцы обсуждали покупки, сделанные сегодня утром в суксах, в конце концов Разговор перешел на общую знакомую, которая присутствовала при обстреле кафе в Маракэше. Они уверяли, что она до сих пор ходит с неизвлеченными осколками шрапнели, а доктор говорит, что лучше их и не трогать. Мужской голос возразил, что это опасно, поскольку осколки могут добраться до сердца. Стэнхэм безуспешно пытался не прислушиваться к разговору, сосредоточившись на книге, которую читал, но против воли продолжал слушать. Когда посетители ушли, он попробовал почитать еще немного, но тут кто-то неожиданно хлопнул его по плечу. Он поднял сердитый взгляд и увидел приветливо улыбавшуюся мадам Вейрон. — Читать за едой полезно для пищеварения, — сказала она, когда он встал, чтобы с ней поздороваться. «Как поживаете?» «Я и не заметил, как вы вошли». «Конечно. Зато я заметила, как вошли вы. Я сидела вон там, в углу». Сегодня на ней был простого покроя зеленовато-голубой костюм из синтетической ткани. Строгие линии были призваны скрыть ее безупречную фигуру, но вместо этого лишь откровенно подчеркивали». — Не присядете на минутку? — спросил Стэнхэм. — В саду меня ждут друзья, — неуверенно ответила мадам Вейрон. — Мы собирались пить кофе на террасе. — Все равно присядьте, — решительно произнес Стэнхэм, и она повиновалась. — Но правда же, мне нужно идти. — Кто ваши друзья? — поинтересовался он, испытывая легкий укол зависти. Как-никак они просидели с ней за одним столиком. Весь обед. Американская пара и их друг. Я встретила их сегодня утром внизу, в Суксах. Они остановились на американской авиабазе, где-то рядом с Касабланкой. Ну и пригласили меня пообедать. Она окинула быстрым взглядом ресторанную залу. «А почему вы в таком одиночестве? Где же мистер Кензи?» И тот другой забыла, как его зовут. «О, мы практически никогда не едим вместе», сказал Стэнхэм, словно извиняясь за то, что оказался в компании англичан. «Вчера был особый случай. Не знаю, где они сейчас». Стэнхэм посмотрел на мадам Вейрон. Изгиб ее скул и лепка рта были совершенны. В этом... И только в этом основной секрет ее красоты, — решил он. Ее лицо могло скорее послужить натурой воятелю, чем художнику. Глаза не яркие серовато-карие, волосы довольно светлые, не брюнетка, но и не блондинка, коротко стриженные и уложенные в прическу, которая выглядела слишком беспорядочно, чтобы быть обдуманной, и слишком нарядной и изысканной, чтобы оказаться случайной. Вся она состояла из тех бесчисленных, причудливых, безукоризненной формы завитков, следуя извилистой линии которых, взгляд подымался от губ к вискам. Он видел, что мадам Вейрон чувствует на себе его восхищенный взгляд и не испытывает при этом неловкости или негодования. «Рад вас видеть». сказал он. — Поверьте, я действительно не могу сейчас составить вам компанию. Мои друзья уже собрались обратно в Касабланку. Они такие милые люди. — А почему бы вам не присоединиться ко мне попозже, когда они уедут? Я буду сидеть в конце террасы за одним из столиков под большой пальмой. — Дело в том, — ответила мадам Вейрон с сомнением в голосе, — что они предложили подбросить меня в гостиницу на обратном пути. Право, не знаю. Вы не забыли, что так или иначе должны встретиться со мной в 5 Помните? Конечно, помню, — возмущенно ответила она. Если вам нужно вернуться к себе, я могу подвезти вас на такси, но только останьтесь со мной на чашку кофе, когда ваши друзья уедут. «Ладно, уговорили», — сказала она и, блеснув обворожительной улыбкой, «вышла». С остатком обеда он справился в непривычно быстром для себя темпе. В глубине души он не верил, что она может переменить решение и уехать с друзьями. Но в конце концов такая возможность существовала и становилась более правдоподобной от того, что мадам Вейрон сейчас находилась вне пределов его зрения. Но, выйдя из ресторана, он увидел, что она все еще сидит со своими знакомыми, о чем-то говорит, кивая головой. Чтобы миновать террасу, где она сидела, он прошел через бар, спустился в темный коридор, который вел к главному входу, и вышел в тенистый дворик, где в пруду, окруженном высокими банановыми пальмами, Плавали золотые рыбки. Оказавшись на другом конце террасы, он сел за столик в дальнем углу, возле стены, почти скрытый большим остроконечным веером пальмовой ветви, колыхавшейся прямо у него перед лицом. Когда американцы отбыли, он собрался было выдержать для приличия паузу минут пять и только потом присоединиться к мадам Вейрону. Но она почти сразу же встала и сама подошла к нему. «Уехали!» — объявила она. «Думаю, что и мне пора. Кажется, с гостиницей я все же оплошала. Они сказали, что вчера сняли комнату на двоих без ванной за 1200 франков. Я же по-прежнему остаюсь в своей коморке только потому, что приходится экономить каждый грош. Жить в какой-то дыре...» которую даже не убирают, и платить за это 700 франков. Под кроватью у меня с первого дня так и валяется черстый кусок хлеба. — 700 франков? — воскликнул Стэнхэм. — Но у меня совершенно замечательная комната всего за восемьсот. Вас бессовестно морочат. Было бы невероятной удачей, если бы она переехала сюда. Стэнхэм Решил больше не касаться этой темы, опасаясь, что мадам Вейрон почувствует его нетерпение и передумает. По крайней мере, поговорю с хозяином и посмотрю, что они предложат. Гостиница почти пустая, и это наводит меня на мысль, скорее вопрос, который я хотел бы вам задать. Как вышло, что вы ездите одна по морок тем более в этом году. Она пристально взглянула на него, словно раздумывая, разумно ли заходить в исповедальню, дверцу которой он отворил. Мгновение спустя она, казалось, уже приняла решение, но он вряд ли мог бы сказать, собралась она довериться ему полностью или с оговорками. Но едва вопрос о доверии всплыл в его мыслях, как он тут же перенесся в душные покои прошлого, где подозрительность вменялась в обязанность, а доверие окружающим было предметом ежеминутных сомнений. «Тем более в этом...» — подхватила она. «Вот вам и ответ. Мне всегда страстно хотелось повидать Марокко, и у меня было ужасное предчувствие, что либо я поеду прямо сейчас... «Либо не выберусь никогда». «Почему?» Стэнхэму казалось, что он понимает ее, но хотелось знать наверняка. «Но, ну, боже мой! Вы только откройте газеты!» — воскликнула она. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что происходит!» Теперь Стэнхэм был почти уверен, что она угадала его мысль и решил занять оборонительную позицию, «Здесь давно уже потихоньку идет война. От этого места камня на камне не останется, если все и дальше будет продолжаться таким же образом. И все же трудно сохранять хорошую мину при плохой игре», — подумал он. «Похоже, все и пойдет таким чередом, потому что французы не намерены сдаваться, да и арабы тоже, просто потому что не могут». Их загнали в угол. «Я уж было решил, что вы ждете новой мировой войны», — солгал Стэнхэм. «Это меня меньше всего беспокоит. Когда это начнется, ничего не поделаешь. Нельзя же бродить, как лунатик, думая только о судном дне. Это просто глупо. У каждого в своей жизни уже был свой судный день и еще предстоит. В этом смысле...» Ничего не меняется. Маленький официант-алжирец, когда-то работавший помощником бармена, подошел к ним. «Вы пренеет келька шоез, месье Стэнхэм?» — спросил он. «Примечание. Что-нибудь желаете, месье Стэнхэм?» Французский. Конец примечания. «Что вам заказать?» «Кофе?» — обратился Стэнхэм к мадам Вейрон. Она пожала плечами. «Да, пожалуй. Хотя после кофе я весь день буду дерганная, но это неважно «Или выпейте что-нибудь?» «Куантре, шартрез, мятный ликер, крем-де-какао, гран мор виски, бенедиктин, арманьяк джин, банания, кюрасао», певучей скороговоркой произнес официант. «Да остановите же его!» — почти закричала мадам Вейрон. «Сейчас он предложит еще пельзенского пива. Кажется, вы упомянули о кофе. На нем и остановимся». «Де кафе». Примечание. «Два кофе. французской Конец примечания». Мадам Вейрон закурила сигарету. «До замужества. Я какое-то время работала в Париже». ЮНЕСКО. Так, вроде секретарши, ничего серьезного. Но я ко всему приглядывалась и стала многим интересоваться. Не скажу, чтобы меня так уж заворожила политика, но теперь я знаю, что она действительно существует. Еще один осторожный намек на то, что происходит, подумал он. А до этого что вас интересовало? Она рассмеялась. «Боюсь, очень немногое. Танцы, свидания, художественная школа, даже драматический кружок». Она помолчала. Терраса полностью обезлюдила. Было слышно только прерывистое воробьиное чириканье, долетавшее из нижнего сада, и бойкое щелканье пишущей машинки в конторке-портье на другом конце террасы. Стенхем был недоволен собой. Ему казалось, что он все испортил, привнес излишнюю сумятицу. Он так и не узнал того, что ему было нужно. Быть может, вопрос был поставлен неверно. Но главный вопрос, который в любом случае не имело смысла задавать, поскольку ответ на него должен был прозвучать добровольно, а самый первый общий приблизительный, который помог бы ему продвинуться, Но это, опять-таки, мог быть не один вопрос, а несколько. Почему ее так интересует Марокко? Что она рассчитывает здесь увидеть? Что она делала здесь совсем одна, когда большинство отказывается приезжать даже с большими группами? Почему она ничего не боялась? Где успела побывать? Как долго она уже здесь? Чутье подсказывало ему, что допрос с пристрастием неуместен на первых порах, и если он начнет сейчас задавать вопросы, она не обидится, ни словом, ни жестом не выдаст, что это ее хоть как-то задело, а просто молча исчезнет и затем сделает все возможное, чтобы они никогда больше не встретились. Такого поворота событий он определенно не хотел». «Не знаю, что вы успели повидать в Марокко», — сказал он, «но вряд ли что-нибудь такое, что могло бы идти в сравнении с этим великим городом». «Да, конечно. Вы совершенно правы. Поэтому я и решила здесь задержаться. Сначала хотела пробыть день, не больше. Представляете? Я решила, что даже если пропущу из-за этого что-нибудь другое, то оно того стоит. Главное...» получше узнать Фесс. «Вот только сил у меня маловато. Не могу целый день проводить на ногах». «Мне многом хотелось бы вас порасспросить», непроизвольно вырвалось у Стенхэма. Так что он даже немного сконфузился из-за того, что не мог совладать с собой. Но, возможно, это был правильный путь к близости, нейтральный подход. Разве до сих пор все не выглядело вполне естественно, А ведь главное, чего он хотел, и была близость, возможность узнать ее до конца. Есть вопросы, на которые мои английские друзья вряд ли дадут внятный ответ. Выражение лица мадам Вейрон не изменилось. «О чем же вы хотели меня расспросить?» — сказала она. «О том, как вы, как мы...» «Реагируем на это место. Что оно значит для вас и для меня?» «Это довольно важно. Вам не кажется?» «Я имею в виду, что мы видим в нем? Почему любим? Что в нас откликается на этот город?» «А может, у вас этот отклик совсем не такой, как у меня?» «О нет! Я люблю Фесс!» «Действительно, люблю!» Протестующе воскликнула мадам Вейрон. Это был не тот ответ, которого ожидал Стэнхэм. И он даже мельком подумал, уж не просто ли она хорошенькая американская туристка, а он насочинял бог ведь что вокруг пустяковой встречи. «Надо выждать», — сказал он себе. «Она никогда не позволит ему переступить черту, которую провела между ними». Дело было вовсе не в том, чтобы установить, кто она такая на самом деле, а скорее притвориться, что он знает это, и сделать так, чтобы ей самой захотелось подтвердить или опровергнуть его предположение. У нее ни за что не должно возникнуть чувство, что затеянный им разговор — попытка загнать ее в ловушку. Потом, если повезет... В какой-нибудь непредвиденный момент ему, быть может, представиться случай заглянуть в ее мысли и узнать то, что его так интригует. «Забудь обо всем», — сказал он себе. Жаркий ясный день словно манил, суля восхитительные возможности. «Просто стыд сидеть здесь в такую погоду», — сказал Стэнхэм. Мадам Вейрон... удивленно взглянула на него. «Вам здесь не нравится? А, по-моему, замечательно». «Как вы смотрите на то, чтобы нанять коляску с двумя старыми клячами и прокатиться по всей Медине? Это прекрасное путешествие, если вы только не боитесь солнца». «Солнце я как раз люблю», — ответила она. «Только не забудьте надеть что-нибудь на голову, — напомнил Стэнхэм. Он почувствовал, что если инициатива будет исходить от него, уговорить мадам Вейрон будет проще. Когда двигаешься, это не так страшно. А вот лежать пластом на пляже — роковая ошибка. В любом случае, у меня есть огромный носовой платок, который можно повязать на голову. Вот только... А... «Вы хотели взглянуть на комнаты?» «Ну, конечно. Можно заняться этим прямо сейчас. А потом, если у вас еще не пропадет желание, вызовем такси». «Мне показалось. Вы говорили о коляске». «Да, верно. Но ближайшее место, где ее можно нанять, — Баб-Буджалуд. Так что сюда не доберутся только часа через полтора, не раньше. Впрочем...» Кто знает, может, и скорее. Быстро до Бавилона, опасаясь, что мадам Вейрон справедливо заподозрит, что вся поездка займет уйму времени. Сначала надо передать записку возницы и так далее. А вы ведь сами знаете, как медленно они все делают. Пожалуй, лучше всего доехать на машине до Буджалуда и взять там коляску. Что ж, вот и чудесно. «Но вы, наверное, уже тысячу раз так катались?» «Вы преувеличиваете». «Кроме того, я никогда не ездил вместе с вами». «Это точно». Она рассмеялась. «Почему бы вам не взглянуть на комнаты, пока я вызываю такси? Пока вы осматриваетесь, оно будет уже в пути». Стэнхэму хотелось отрезать ей все пути к отступлению. «Прекрасно, прекрасно». Они встали... и прошли через террасу к конторке Портье. Когда Стэнхэм вышел из телефонной будки, мадам Вейрон и Портье уже поднимались по лестнице, по его лестнице, в башню. Стэнхэм был практически уверен, что Портье отведет ее именно туда, потому что там в старом крыле сдавались самые дешевые комнаты. Обычные туристы, Неизменно предпочитали просторные спальни, расположенные в других частях гостиницы. Он надеялся, что портье хватит так-то проходя мимо его комнаты, не указать на нее со словами «А это номер миссио Стенхэма». От него вполне можно было ожидать подобной глупости. После этого она, несомненно, выберет другой этаж, или новое крыло, или комнату внизу с окнами в сад, рядом с Моссом, а может и вообще откажется от этой затеи. Вернувшись в дальний конец террасы, он облокотился о перила и выглянул в нижний сад, чувствуя легкий нервный озноб и не вполне довольный собой. Это малоприятное состояние, он приписывал ощущению неудачи, которую потерпел во время их недолгой беседы за кофе, если с ней ничего не выйдет… — подумал он, — это моя вина на все сто процентов. Обычно, если ему удавалось обнаружить причину внутреннего смятения, этого понимания было достаточно, чтобы хоть несколько успокоиться. На сей раз не помогло. — Значит, в чем-то я ошибся, — решил он. Взгляд его был прикован к еле заметно трепещущим на ветру тополиным листьям, Все мысли вдруг куда-то улетучились, но, услышав голоса на ведущей вестибюль лестницы, он отказался от попыток обнаружить причину своей мимолетной депрессии. Говорили мадам Вейрон и Портье, беседа была недолгой. И вот, уже улыбаясь, она показалась в дверях и подошла к Стэнхэму. «Итак, каков приговор?» — спросил он. Я перезвоню ему сегодня вечером и дам знать окончательно, прежде чем вступать в высший свет. Надо кое-что подсчитать и проверить свою кредитоспособность. Вам понравились комнаты? О да, очаровательные. Особенно одна, точь-в-точь, -точь, как во дворце Гарун Ай-Рашида. А вид из окон просто великолепный. Поднявшись по главной лестнице, они остановились у ворот, в ожидании такси. Наконец оно появилось. Чудом передвигавшаяся колымага. Водитель не стал глушить мотор, пока заливал воду в радиатор, но стоило им сесть, он заглох сам собой. «Немного терпения», — шепнул Стэнхэм. После нескольких отчаянных попыток завести машину ручкой и доброжелательных советов, столпившихся вокруг гостиничных служащих, любопытствующих прохожих. Шоферу удалось оживить мотор, и, подпрыгивая, они выехали через двойную арку ворот на круто уходившую вверх дорогу, которая велась между кладбищами и оливковыми рощами. В бурджелуде они пересели из такси в скрипучую коляску. Стэнхому пришлось довольно долго торговаться с возницей, необъятных размеров толстяком, который в тон феске был перепоясан кармазинным кушаком, и все же конечная цена значительно превышала мыслимую. Подобные мелкие безрассудства часто доставляли Сенхему удовольствие. Так было и на сей раз. «Вперед — Вперед! — крикнул он. — Ялах!